Глава пятнадцатая Летать в целом было здорово, только прохладно. Под конец я даже увлекся и нашел во всем этом некую приятную романтику. Ночь, небо, звезды, обнимашки. Немножко точило ощущение того, что летим мы не на свиданку, по крайней мере, не на обоюдную. Ну уж кто из этого меньше всего расстроится, так это Диана. Так что можно и не париться». Но я почему-то парюсь. Надо будет об этом крепко подумать. Ну, как-нибудь на пенсии. У камина с бокалом коньяка, если доживу. Над посадкой Диане еще нужно было работать. Магию она выключила слишком рано. Так что мы упали где-то с метровой высоты и покатились к обрыву, под которым находился пруд с лебедями. И если бы свалились туда, было бы незабываемо. Особенно для лебедей, у которых и так стрессов в жизни хватает. Остановились почти на самом краю. «Блин», — сказала Диана, — «надеюсь, в священных текстах об этом не будет упомянуто?» «Ну, не знаю», — прокряхтел я, поднимаясь вслед за ней. «Лично я за честность в религии. Меня, понимаешь ли, в детстве один священник обманул?» «Сказал, сладенькой водички даст?» А там вино оказалось. Вот с тех пор у меня психотравма и осталась. Ты поргу несешь, когда смущаешься или когда разговаривать неохота? Осведомилась Диана. И так, и так. И еще, когда поржать хочу. И во всех остальных случаях тоже. А что? Так, интересуюсь психологией низших форм жизни. Может, диссертацию напишу однажды. Ты диссертацию... Я заржал, представив Диану в здоровенных очках в библиотеке, окруженной горой книг и тетрадей. Нет уж, вообще не ее стихия. Вот клубешник какой-нибудь или там отель пятизвездочный — другое дело. А чего бы и нет? Диана не обиделась на мой явный скепсис. Вот выйду на пенсию, сяду у камина с бокалом чего-нибудь вкусного и напишу. Тут я прикусил язык. Это еще что за новости? Божественные способности к чтению мыслей? Или просто у дураков мысли сходятся? В принципе, возможны оба варианта. Результат один как-то не по себе стало. «Ну и где твоя секс-кукла с блокировкой основных функций?» Спросила Диана, оглядываясь. «Да вот стоит башкой крутит», — сказал я. От кулака в рожу увернулся. После утреннего сражения рефлексы все никак не выходили из боевого режима. На Диану это, кажется, произвело впечатление. Она молча приподняла брови и убрала кулак. Я демонстративно поправил пиджак и тоже огляделся. На поляне, заканчивающейся обрывом, мы стояли одни. С трех сторон поляна окружал темный лес. И я вдруг подумал, каково легии переться сюда одной ночью. Да еще когда весь город на ушах стоит, и люди, мягко скажем, не в адеквате. Надо было где-то встретиться в нормальном месте. Но задним-то умом все джентльмены. «Сейчас придет», — сказал я с уверенностью, которой не чувствовал. «Мало ли, может, уже и не придет». Откашлившись, я позвал. «Элегия! Эля! Это я, Костя! Диана со мной!» «Вот еще большой вопрос, кто-то с кем...» — проворчала Диана. Достав смартфон, принялась что-то в нем настраивать. Я позвал еще раз и вдруг заметил, как от одного из деревьев отделилась тень и начала двигаться в нашу сторону. «Вот она», — сказал я Диане. Диана вскинула голову и хищно прищурилась. Казалось, будто насквозь просвечивает взглядом приближающуюся девушку — Может, кстати, так и было. Вдруг у нее божественное рентгеновское зрение. Элегия выглядела даже лучше, чем вчера. Лицо ее, казалось, сияло. Улыбка заставляла сердце биться чаще. Подойдя, она поклонилась сперва Диане, потом мне. — Мне-то за что? — спросил я. — Слухи о ваших подвигах достигли каждого уголка в городе, — ответила илегия не обошли стороной и моего дома. «Слышишь?» — шепнул я, толкнув Диану локтем. «Вот как она это делает?» «Хрень какая-то!» — заявил Диана. «Вообще не в духе моего бывшего. Он все эти скобочки на дух не переносил». Шептаться было, конечно, не очень вежливо. Но я герой, а Диана — богиня. Поэтому... Элегия отнеслась с пониманием и помолчала, пока мы не закончили. Потом буквально вцепилась в Диану взглядом своих звездоподобных глаз. «Поможете ли вы мне, богиня?» «Это смотря как всмотреть». Диана еще несколько раз ткнула пальцем в смартфон. «Карты со слепком личности в этом мире, как я понимаю, не в ходу. Но у нас есть преимущество». «Ищем кровную сестру. Более того, близнеца. Все так?» «Именно так!» — быстро кивнула Елегия. «Отлично! Значит, мне потребуется полное сканирование тебя. Подойди ближе». Елегия послушно подошла. Я ей любовался на трезвую голову. «Обалдеть! Таких красоток, да еще настолько трогательно невинных... «Мне кажется, еще ни разу не попадалось. Сокровище, да и только». «Стой смирно», — скомандовала Диана. Смартфон покрыл лицо элегии зеленой сеткой. Девушка вздрогнула, но не отступила. Сетка увеличилась, покрыла все ее тело. Диана сосредоточенно смотрела на экран. «Нужен образец ДНК», — сказала она, когда сетка исчезла. «Генетический код неразрывно связан с кодом души». «Я совсем не понимаю», — покаялась Элегия. «Руку протяни». Диана положила на ладонь Элегии смартфон. Свою руку при этом не убирала, будто боялась, что девушка убежит, прихватив с собой прибор. Может, и правда боялась, кто ее знает. Экран засветился какой-то мрачной краснотой. Я приблизился, пытаясь разобраться в мельтешащих строчках. Не получалось. Слишком уж быстро и непонятно. Зато Диана смотрела на смартфон с крайне сосредоточенным выражением лица. Для нее вся эта чехарда явно что-то означала. Может, зря я ее стебал за диссертацию? Есть такое впечатление, что Диана сильно умнее меня будет». Может, даже не тупее Шарля. Главное, ей об этом не говорить. Себе дороже». «Так...» — протянула Диана и убрала смартфон. «Кажется, у нас проблемка». «Вы не можете найти мою сестру?» — прошептала Елегия так, что я чуть не разрыдался. хотелось сию же секунду самовыпилиться ибо какой смысл продолжать жить, если ты не в силах помочь этому ангелу? — Не могу при всем желании, — сказала Диана. — Но почему? — Хороший вопрос. Может быть, это как-то связано с тем, что у тебя нет никаких сестер? Даже не знаю. Элегия вдруг как-то нехорошо усмехнулась. «Настолько нехорошо, что моя правая рука машинально потянулась к левому боку, туда, где не так давно висел меч. Надо же, привык, как само собой разумеющаяся реакция уже. Только вот перевесть с мечом осталась в храме, как и кольчуга, и кожаный подкольчужник, или как его там». «И кто же ты такая?» Ухмылка Дианы выглядела ничуть не более дружелюбной. «Кажется, киски будут драться», — мелькнуло у меня в голове. А потом я заметил, что со всех сторон из лесу выходят молчаливые тени и приближаются к нам. «Кажется, нас сейчас будут бить», — изменилась доминантная мысль. «Валим отсюда!» Диана, тоже заметив неладное, бросила смарт в карман комбинезона, повернулась ко мне и обхватила руками. Я в ответ тоже ее обнял. «Действительно, нафиг такие расклады. Лучше сейчас улететь, а потом разобраться. И без меча больше ни-ни». «Так миленько смотритесь», — пропела Элегия. «Просто ми-ми-ми. Ничего более няшного в жизни не видела». «Диана, а почему мы не летим?» — спросил я с опаской. «Летим высоко». Смеясь, пела Элегия. «Любить друг друга в небе, В мир звезд и облаков, Мы на рукой планете Придумали любовь И свежий ветер». «Это же попса!» Воскликнул я осененный великим прозрением. «Не получается ни хрена!» прорычала Диана и оттолкнула меня. «А ты думала, что упала просто так?» прошепела Элегия. «Здесь твои силы не действуют, богиня. Единственное место в мире, где тебя можно убить. Мой род веками ждал этой минуты. Меня с детства растили ради этой единственной цели. И вот я достигла ее». «Так, слышишь?» — решил я проявить свою героическую сущность и отважно шагнул к Элегии. «Ну-ка!» Закончить мысль не успел. Из глаз полетели искры, а миг спустя я обнаружил себя на земле. Вот это, блин, скорость. Я даже удара заметить не успел. Диана бросилась в драку молча. За каких-то две 3 секунды они с Лигией успели обменяться, наверное, тремя десятками ударов, не меньше. Я попытался вскочить, но мне на плечо упала чья-то тяжелая рука. — Не дергайся, пацанчик, — посоветовал мерзкий гомоголосок сзади. — К тебе вопросов нет. Я на удачу ударил локтем назад. Куда-то попал, кто-то зашипел, но он там явно был не один — Мне быстро заломили руки за спину и чем-то связали запястье. «Волки позорные!» — рявкнул я. был ответ. Поединку не дали закончиться честно. К Диане сзади подкралось несколько прилизанных парней. Схватили ее за руки, швырнули мордой в землю. «Да какого хрена!» — заорал я. «Что она вам сделала?» «Тупой, конечно, вопрос». Я прекрасно видел, что она сделала. Стереосистему сломала, да еще ураганом наверняка многих покалечила, если не убила. Но если верить Элегии, то эта операция планировалась еще задолго до сегодняшнего сражения с силами попсы. Что сделала? Элегия вытерла кровь с губ. Говорила она невнятно, и смайлики из речи куда-то исчезли. «Никто из ныне живущих не знает, кто такая богиня Диана. Никто не понимает, какое место она занимает». «Я, походу, сама не понимаю», — прокряхтила Диана, прижатая к земле двумя молчаливыми попсовиками. «Сделай милость, расскажи». «О, не притворяйся невинной овечкой». «Куда мне до тебя?» «Ах ты, бедная овечка». Глумила Селегия, опустившись на курточки напротив Дианы. «Что же бьется так сердечко? Наверное, сердечко-то помнит, с чего все началось. Помнит, как ты стала супругой творца этого мира, великого аматея Как тебе строили храмы по всей земле». супругой не нешуточно удивилась Диана. «Я? Да ты меня явно с кем-то путаешь». «Ваш союз был осенён вечностью», — гнула свое элегия, глядя на Диану совершенно безумным взглядом. «Но ты, ты предала Амадея, украла у него ключи миров, избежала предательская тварь. Знала бы ты, как стонала земля по всему миру. Реки обращались в кровь, люди сходили с ума и убивали друг друга». «Не то, что сейчас», — ввернул я. «Совсем другая жизнь. Кругом мир, дружба и жвачка без сахара». Сзади мне прилетело по шее, а Элегия не обратила на мой выпад ни малейшего внимания. Она поднялась на ноги, расправила складки на платье. «Меч», — коротко сказала она. «Приподнимите ее». Ей сунули в руку меч, Диану рывком подняли, поставили на колени и наклонили вперед. — Вот и всё проклятая богиня! — тихо сказала Элегия, становясь сбоку. — Орден попсы был основан, чтобы покарать себя, отомстив за страдания Амадея. Орден выполнил свою миссию. Лезвие меча коснулось шеи Дианы. Легко взметнулось вверх. Я малодушно отвернулся и только поэтому заметил, как у самого края перед обрывом вдруг нарисовался портал. Розовый, неяркий портал. И из него на поляну шагнул человек в сером костюме. Я бы сейчас даже черному костюму агента обрадовался. Эти ребята всяко поадекватнее попсовиков. Но костюм был серым. Да и человек выглядел, как офисный планктон. Круглые очки, банальная прическа с сам хмурой. «Стоп-стоп-стоп!» — глуховатым голосом произнес он. «Ну, что тут происходит, а?» Взмахнул рукой, и Элегия вскрикнула. Я перевел на нее взгляд и обалдел. Девушку будто в черную дыру засосало. Ни крови, ни криков... Просто она исказилась и быстро по спирали втянулась сама в себя вместе с мечом. Исчезла. «Фанатики!» — брезгливо сказал офисный планктон. «Что может быть хуже?» «Здравствуй, Диана». Я скучал. Я почувствовал, что меня больше никто не держит. Диану тоже отпустили. Все попсовики дружно хлопнулись на колени, уткнулись лбами в землю. Диана встала, растирая запястье, за которые ее грубо держали. — Здравствуй, Амадей, — сказала она. — Сколько лет, сколько зима.